Алексей Иванович Мусатов Под чужим именем Все утро Вовка Ерошин крутился около школы, поджидая почтальона. Почтальон обычно приезжал около двенадцати на своем стареньком велосипеде с моторчиком. Моторчик часто ломался, его приходилось то и дело чинить. «Опять техника отказала!» С досадой подумал Вовка, поглядывая на дорогу. В школе было пусто. Лето, каникулы, все разъехались. Директор в отпуск, учителя на курсы, в экскурсии, старшая пионер-вожатая ушла с пионерами в дальний поход. Единственным хозяином в школе оставался Вовкин отец, завхоз Кузьма Семенович. Но и его сейчас не было на месте, уехал на карьер за песком. Вовка огляделся по сторонам. И скучно же в школе летом. Из класса все вынесено на улицу. Под открытым небом стоят пустые шкафы, классные доски в боевых царапинах, столы и парты с затейливо вырезанными таинственными метками, значками, инициалами учеников. Под навесом свалены кипы книг, перевязанных шпагатом, географические карты, глобусы, чучело каких-то птиц, У школьного крыльца кучи досок, кирпича, мешки с цементом, яма с известковым раствором. Вовка послонялся по двору, заглянул на пришкольный участок, попробовал малины, смородины, выдернул из грядки пару розовых морковок. Наконец, за углом школы затарахтел моторчик. Вовка выбежал на улицу. К школьному крыльцу на своем разболтанном велосипеде подъехал почтальон. Сухонький старичок в широкополой соломенной шляпе. «Где Кузьма Семенович?» – спросил он у Вовки, слезая с велосипеда. «Кто почту принимать будет?» «Я приму, я!» – услужливо ответил Вовка, нетерпеливо поглядывая на толстую кожаную сумку на плече почтальона. «Отец мне поручил». «Принимай, коли так, и напиться принеси». Они прошли в кабинет директора. Колокольцев выложил на стол газеты, журналы садоводства и народное образование, две толстые бандероли и несколько писем. Вовка быстро расписался за полученную почту. «И все?» Почтальон бережно достал из сумки еще одно письмо, повертел в руках. «Есть вот заказное, ценное». Только тебе я его вручить, пожалуй, не могу. Доверенность требуется. Вовка не сводил глаз с письма. Оно было в конверте из плотной кремовой бумаги, не очень толстое, но и не тонкое, адресовано на имя директора школы, а обратный адрес указывал, что оно пришло из обкома комсомола». «Неужели это то самое письмо, которое Вовка ждет вот уже столько времени?» «Так мне ж папа во всем доверяет», – принялся уверять Вовка. «Давайте я распишусь». Почтальон покачал головой. «Нельзя. Не по закону это. Доверенность должна быть по форме написана и на лицо совершеннолетнего возраста». Он опустил письмо обратно в сумку. Придется, видно, попозже доставить. Вовка уже готов был бежать за отцом, но в это время Кузьма Семенович сам вошел в кабинет. «Папа, письмо пришло!» – закричал Вовка. «То самое!» «Вот это другой переплет!» – сказал почтальон, здороваясь за завхозом. «Со спокойной душой вручаю». Кузьма Семенович расписался за ценное письмом, потом, угостив почтальона папиросой, заговорил с ним о плотниках, штукатурах, о том, где бы раздобыть белилу и Алифу. Вовка беспокойно вертелся около отца. Каждое лето любящие родители устраивали Вовку в пионерский лагерь. Сначала это был свой районный лагерь, потом лагеря разных областных учреждений. А этой зимой отец даже пообещал Вовке путевку в Артек, если только сын с отличием закончит учебный год. Особых успехов Вовка не проявил, но в седьмой класс все же перешел. И все лето бредил только Черным морем. А недели три назад Перегудовская школа получила телеграмму. Обком Комсомола просил срочно выслать характеристики лучших опытников и юнатов, чтобы послать их в пионер-лагерь «Артек» или «Орленок». Директор школы и старшая пионер-вожатая составили список и отправили его в город. Вовка Ерошин в этот список, конечно, не попал и с того дня потерял покой. Серафима Ивановна, сердобольная Вовкина мамаша, заведующая местным магазином, ни в чем не отказывавшая своему любимцу, чуть ли не каждый день напоминала мужу об обещанной путевке в Артек. «Вовочка молодцом закончил учебный год, переутомился, имеет полное право на отдых, и морской воздух пойдет ему только на пользу». «Да и сам Кузьма Семенович, уважаемый человек, печется о школе, как о родном доме, и директору ничего не стоит похлопотать о лишней путевке для сына. Так туда же только лучших пионеров посылают», — заметил как-то Кузьма Семенович. «А наш сын, значит, не лучший?» — возмутилась Серафима Ивановна. «Вовочка, ты слышишь, как тебя унижают?» «А кто за все пионерские сборы ходит? Кто больше всех макулатуры принес в школу? Кто ягоды на школьном участке собирал?» Отец попытался было возразить. Бумажная макулатура, дескать, заслуга матери. Это она нагрузила сына залежавшимися в магазине книгами. А насчет ягод еще неизвестно. Куда Вовка больше их отправлял? В кузовок или в рот?» Но натиск родительницы был так энергичен, что добрый Кузьма Семенович не выдержал. В Список передовых юнатов Вовку, конечно, включить не удастся, но поговорить в городе о путевке он, пожалуй, попробует. Есть у него там кое-какие старые связи и знакомства. «Только бы ты того!» – попросил отец Вовку. «Хотя бы к юнатам приписался». «Активность проявил? Вдруг для характеристики потребуется?» «Будет активность, будет!» – заверила Серафима Ивановна, и когда отец ушел, она окончательно успокоила сына. «Теперь уж папочка наш растарается, считай, что путевка у тебя в кармане». Потом она вспомнила про наказ отца насчет активности – «Ты, конечно, прояви, но в меру, особо-то не утруждай себя». Для начала Вовка записался в звено юных опытников Зины Пахомовой. Звено называлось «Сладким» и выращивало на пришкольном участке арбузы. Это была новинка на строгой перегудовской земле. Раздобыв арбузные семечки, юнаты прорастили их в торфяных горшочках, а потом высадили на участок, под открытым небом. Сходы принялись, пошли в рост, выбросили зеленые плети с пупырчатыми листьями, потом зацвели крупными желтыми цветами. Когда Вовка пришел в сладкое звено, толстые плети уже были покрыты зелеными арбузами, величиной с детский мяч. Ребята знали каждый арбуз и нянчили с ними, как с малыми детишками». С первых же дней работа в сладком звене показалась Вовке совсем не сладкой. Участок надо было поливать, рыхлить землю, выпалывать каждую травинку, собирать руками каких-то зловредных букашек и червячков. Вовке все это скоро надоело, и он заскучал. Но попробовать арбуз ему очень хотелось. И как-то раз, не утерпев, он проковырял дырку в арбузе и зачерпнул полную ложку зеленоватой мякоти, сунул в рот и выплюнул. Мякоть оказалась невкусной, как сырая картошка. «Тоже мне арбузы, поеду на юг, настоящих поем, сахарных!» Ребятам Вовка сказал, что дырку в арбузе проклевали нахальные вороны и записался в звенок своему теске Вовке Горелову. Тот слыл большим любителем леса. Весной он с ребятами сажал молодые дубки и елочки, делал прививки на дикорастущих яблонях и грушах, а сейчас уничтожал на деревьях непарного шелкопряда. Гореловские ребята даже завели свое школьное лесничество. Но и здесь Вовка не прижился. Его больше тянули к себе речка, рыбная ловля, купание – Ведь он не куда-нибудь поедет, а на Черное море. А там волны не шутка, и шторм может застать. Так что плавать надо уметь как следует. «Ну, папа же, не тяни!» – торопил сейчас Вовка отца, который перекладывал письмо с ладони на ладонь, словно горячий блин. Кузьма Семенович наконец вскрыл пакет. Вовка нетерпеливо вытянул шею, Сколько же в нем путевок и кому? Путевка была одна, и при ней сопроводительная бумажка. Кузьма Семенович прочел ее и развел руками. Вот так, сынок, зарезали нашу заявку. Дают одну единственную путевку, да и то не в Артек, не в Орленок, а в какую-то чайку. А кому путевка? Упавшим голосом спросил Вовка. «Да Вовке Горелову, так и написано Владимиру Александровичу. Везет же парню, второй год посылают». На лице у Вовки появилась знакомая отцу гримаса, вот-вот захнычит. «Ну что ж ты? И попросить не мог!» «Так просил же!» Личный разговор имел с руководящими товарищами, можно сказать. Значит, не хватает у них путевок. Вовка отвернулся лицом к стене и зашмыгал носом. Отец страдальчески поморщился. «Да ну же, перестань. Еще не все потеряно. Сейчас на почту схожу, позвоню в обком. Может, и для тебя что найдется?» Он еще разглянул на путевку и ахнул. «Батюшки, да она же горит!» «Кто горит?» – не понял Вовка. «Путевка горит, она же с 10 числа, сегодня уже восьмое, значит, завтра утром выезжать надо. Где Горелов?» «Сам знаешь где, в лесу!» «Ах, чтоб у вас!» – засуетился Кузьма Семенович. «Тут ремонт в школе дел по горло, а я ребятишек разыскивай!» Он вопросительно посмотрел на сына. «Слышь, Вовка, добеги до этого горелого, скажи ему про путевку, и пусть момент собирается и утром на поезд». «Очень мне нужно», – хотел было сказать Вовка, но вовремя спохватился. «Отец добрый-добрый, но лучше его не сердить». «Я сбегаю», – согласился он. «Только мамке скажу, чтоб ты в город обязательно позвонил». «Сказал, позвоню, значит, позвоню!» Нахмурился отец и тяжело вздохнул. «Ох, Владимир, жмете вы на меня с матерью, масло давите!» Вовка Ерошин примерно знал, где разыскивать своего тезку. Надо было добраться до Шумиловой рощи. Он прошел через центр поселка, миновал деревню, и очутился на колхозном поле. И тут Вовка решил, что в лес ему спешить особенно незачем. Поле всегда таило для него немало соблазнов. «Пошли опыты проводить», — говорил он обычно своему дружку Петьке. И мальчишки, забравшись в поле, вдоволь лакомились морковью, репой, молодыми початками кукурузы, Правда, были и свои трудности в этой опытной работе, как, например, колхозный сторож Михей и его не очень-то мирная собачонка с отрубленным хвостом. Но Вовка с Петькой умели неплохо маскироваться и переползать по-пластунски. Особенно же выручала мальчишек кукуруза. Высокая, статная, с раскидистыми листьями. Она скрывала их, как лес дремучий. Вовка считал, что колхозники поступают очень правильно, выращивая такую гвардейскую кукурузу. Сейчас, неторопливо шагая полевой дорогой, Вовка выискивал делянку с посевами репы. Он миновал квадраты гречихи, пшеницы, ячменя, а репы все не было. «Наверное, она на другом конце поля», – подумал Вовка и решил заняться кукурузой. Но и тут его ждало разочарование. Початки, закутанные в десятки зеленых одежек, только еще наливались. Зерна были водянистые. Зато у опушки леса Вовке повезло. Перед ним раскинулся большой клин, засеянный горохом. Зеленые стебли с усиками сплошным зеленым руном покрывали землю. На их верхушках еще доцветали розово-фиолетовые мотыльки – а внизу уже торчали зеленые мясистые стручки. «Ого!» – обрадовался Вовка. «В колхозе горох стали сеять!» «Тоже правильно!» И, оглянувшись по сторонам, он приступил к опыту над бобовыми. Быстро срывал стручки, сжимал их пальцами, они раскрывались, как раковины, и Вовка ловко слизывал языком сладковатые горошины, Потом набил стручками полную пазуху. Теперь хватит на всю дорогу. Выбрался на межник и обмер. Вдоль опушки неторопливо шагал дед Михей и о чем-то мирно беседовал с хвостым шариком. Вовка рванулся в лес, но было уже поздно. Шарик сипло залаял и бросился ему наперерез. Похолодев, Вовка остановился – Выдернул заправленную в штаны рубаху, высыпал стручки на траву и пошел навстречу сторожу. «Дедушка, как мне к Пшумилову рощу попасть?» — спросил он. «А ты что, чужестранец?» — ухмыльнулся Михей. «Или с космоса свалился?» «Да нет, я местный, из поселка. Недавно только приехал», — приврал Вовка. А в Шумилову рощу зачем? К пионерам, что ли? Ага, охотно согласился Вовка. К Вовке Горелову на подмогу. Поздненько ты, трудяга. Солнышко уж на обед пошло. А я во вторую смену. Ну иди, милок, иди. Сторож показал Вовке дорогу к Шумиловой роще и лукаво покосился на его незаправленную рубаху. — А горох-то забери. — Какой горох? — покраснел Вовка. — А вот тот самый! — Михей кивнул на кусты. — Коль пазуху набил, так уж лущи до конца. — Так я ж не себе, для ребят! — взмолился Вовка. — Ладно, забирай, там разберетесь, — усмехнулся сторож. Под заливистый лай шарика Вовка поспешно собрал в подол рубахи стручки и нырнул в лес. Он пересек овраг, потом заболоченную низину, поросшую мелким кустарником, и, наконец, добрался до Шумиловой рощи. Здесь, кажется, и начиналось школьное лесничество. Но ничего особенного Вовка не заметил. Лес как лес. Березы, елки, осины. Правда, лес был какой-то очень уж прибранный. Сухие деревья вырублены, хворост собран в кучи. То и дело встречались высокие муравьиные кучи, обнесенные изгородями из легких жердочек. Они, казалось, шевелились от множества снующих рыжих муравьев. Иногда деревья редели, лес как бы обрывался, и перед Вовкой открывались широкие поляны. Они были вспаханы... И на рыхлой земле, как овощи на грядках, ровными рядами росли маленькие елочки, сосны, дубки. «Нашли тоже работу, в лесу лес выращивать!» — фыркнул Вовка. «Тут и так деревьев хватает!» Ребят между тем нигде не было. Вовка принялся аукать, звать Горелова. Наконец ему отозвалось несколько голосов. И вскоре Вовка встретил четырех мальчишек и худенькую черноглазую девочку с короткими косичками и утиным носиком. Но ребята были не из Перегудовской школы. Девочка спросила Вовку, где им найти Горелого. «Здесь где-нибудь», – неопределенно махнул рукой Вовка. «А зачем он вам?» Кивнув на мальчишек, девочка объяснила. Они из соседнего колхоза имени Калинина. По примеру перегудовских пионеров, они тоже завели свое школьное лесничество. Но случилась беда. На их лес напал непарный шелкопряд. Вот они и пришли попросить Вовку Горелова прийти к ним в лесничество и показать, как надо уничтожать этого вредителя. «Не пойдет, Горелов», – сухо заметил Вовка. «Почему не пойдет?» – удивилась девочка. «Мы же всегда помогаем друг другу». «Не до этого ему сейчас». «А что, вы еще со своими вредителями не расправились?» – спросил один из мальчишек. «Так мы вместе поработаем, а потом к нам перейдем». Вовка задумался. «А вдруг Горелов и в самом деле захочет помочь калининцам?» «Ладно». Кивнул он. Пошли вместе искать. Вскоре Вовка с калининцами отыскал Горелова. Вместе с другими юнатами он сидел у костра на поляне и обедал. А, Ерошин заявился. Наконец-то! Улыбнулся плотный скуластый Горелов, с аппетитом уписывая из котелка пшенную кашу. Заскучал дома-то К тебе тут! Вовка кивнул на девочку и мальчишек. «За подмогой!» Горелов отставил в сторону котелок и, поднявшись, поздоровался с калининцами. Девочка сообщила, зачем они пришли, и предложила поработать вместе. Сначала здесь, у перегудовцев, а потом у них, в лесничестве. «Как, ребята?» – обратился Горелов к своей команде. «О чем разговор?» конечно, поможем, отозвались ребята. Тогда так и договоримся, кивнул Горелов. Дня за два очистим наш лес, а потом к вам. Затем он пригласил всех к столу, вернее, к костру. Не хочу, я сытый, великодушно отказался Вовка. Но ну нет, распадался в лесовики, не ломайся. Сказал Горелов, накладывая кашу в алюминиевую миску. Работа у нас такая, не аппетит, не жалуемся. А я вам гороха принес, расщедрился Вовка, высыпав из-за пазухи стручки. Ого, уже попасться на колхозном поле, догадался Горелов. Все засмеялись. Но ничего, сказал Горелов. Раз пришел обочим Ерошина и в горохе разбираться. За обедом разговор вновь зашел о непарном шелкопряде. Он, видно, захватил немало лесов по округе, и надо будет поднимать на борьбу с ним всех школьников. Вовка сидел, как на горячих углях. Что ж ему делать? Говорить или нет о путевке? И тут, как на грех, ребята вспомнили про Артек. Интересно. Кто-то получит в этом году путевки-то. А никто не получит, вырвалась у Вовки. Опять одного Горелого пошлют. Почему только меня? Удивился Горелов. Ты же у нас счастливчик. А откуда ты знаешь, кого пошлют? Настороженно спросил приятель Горелова Юрка Смоляков. Отец в город звонил. — Ему так сказали, — буркнул Вовка. — Ну нет, я не поеду, — заявил Горелов. — Зачем? Я уже был в Артеке. Пусть кто другой путевку получит. У нас многие хорошо работали. А потом и некогда мне, знаешь, сколько еще работать в лесу. — Так уж и не поедешь, — насмешливо бросил Вовка. — Говорю уж тебе, — рассердился Горелов. — «А давай на пари!» Вовка вскочил и протянул руку. «Идет!» — согласился Горелов. «Ребята, разнимай!» Мальчишки разъединили их руки и с недоумением посмотрели на Вовку. «А что? В самом деле неужели одна путевка на всех?» Озадаченно спросил Юрка Смоляков. Вовка засмеялся. «Да ничего я не знаю!» «Просто я все выдумал, чтобы испытать вас!» «Шалопотный ты, ерошин с ерошин С досадой отмахнулся от него Юрка. После обеда все принялись за работу. Растянувшись длинной цепочкой, ребята неторопливо продвигались лесом, пристально осматривали каждое дерево. В руках они держали банки с ядовитой жидкостью и по помазки измочало. Заметив на стволах деревьев колонию мелких яичек, отложенных бабочками непарного шелкопряда, ребята обрызгивали их жидкостью и шли дальше. Горелов вручил Вовке помазок, банку с жидкостью и объяснил, как разыскивать пораженные деревья. «Действуй как разведчик, смотри в оба, чтобы ни одного дерева не пропустить». Но Вовка плохо слушал наставления тески. В голове у него вертелась неотвязная мыслишка. Что ж получается? Вовка Горелов отказывается от путевки. Бывают же такие чудаки на свете. Что ж тогда станет с его путевкой? Передадут кому-нибудь из ребят? Но кому? Их же много. Да и когда передавать, если путевка и без того горит, как сказал отец? Слушай, Вова. Подошла к нему девочка с косичками. «Почему ты впустую мажешь? На этих деревьях никаких вредителей нет». «Для кого нет, я вижу. У меня глаз наметанный. И не мешай тут!» Закричал Вовка, размахивая по мазкам. «Чудной какой-то! И впрямь ерошин взъерошен Девочка пожала плечами и отошла. Вовка вновь предался раздумьям. И тут его неожиданно осенило. Если путевка горит, значит, ее надо срочно спасать. И сделать это может никто иной, как он, Вовка Ерошин. Чем он в самом деле хуже других? Отдыхать каждый имеет право. От таких мыслей Вовку даже бросила в жар. Но, может быть, отец и без того достанет ему путевку. Обещал же он позвонить в город. «Да нет, ничего он, пожалуй, не добьется». Вовка еще немного помахал по помазком, потом оглянулся по сторонам, зашвырнул банку и помазок в кусты и припустился к дому. На этот раз он бежал, наверное, не хуже первого школьного бегуна, и его уже больше не соблазняли ни колхозный горох, ни репа, ни кукуруза. В дом он влетел запыхавшийся и распаренный, как после доброй бани, и сходу сообщил отцу, что Горелов от путевки отказывается. «Как-то есть отказывается», – переспросил Кузьма Семенович, поднимаясь из-за стола. Он, как и Вовка, тоже был потный и красный, только что отбился от очередного натиска жены из-за неудачного разговора с городом по телефону. «А вот так!» – пояснил Вовка. «Не едет. Он уже имел путевку в прошлом году. Пусть, говорит, других посылают». «Ах, какой благородный мальчик!» – похвалила Серафима Ивановна. И, сняв со стены полотенце, принялась вытирать взмокшую от пота Вовкину голову. А сама почему-то цепко уставилась в растерянное лицо мужа. «Погоди, погоди!» Взмолился Кузьма Семенович. «Как это других? Путевка же персональная, именная». Он достал из конверта путевку. «Вот она. Черным по белому написано. Владимиру Александровичу Горелову». «Сказано, не едет», — с досадой повторил Вовка. «Он же Горелов такой. Отрубил и точка. И другие ребята не могут». «За парка у них. Работы полно». «Значит, погорела путевка», – вздохнул Кузьма Семенович. «Придется, видно, обратно отсылать». «Зачем же обратно? Путевку еще спасти можно?» – ласково заговорила Серафима Ивановна. «Один Владимир отказался, так другой есть. Перепиши ее на нашего Вовочку и дело конец». Вовка невольно ухмыльнулся. Да чего же мать здорово угадывает его мысли? — Да тут и переписывать нечего, — продолжала Серафима Ивановича, заглянув в путевку. — Одно лишь отчество исправить, да фамилию. — Что? Подчистками заниматься? — опешил Кузьма Семенович. — Но нет. — Так горит же путевка, ни за что пропадает. «Ну что ты за человек, Кузьма Семенович, ни себе, ни людям, для родного сына и такой малости не можешь сделать!» «Да пойми ты, это же финансовый документ, в бухгалтерию попадет, а там знаете какие доки? Любую шершавинку на путевке заметят, но и выставят за раз нашего Вовку как миленького, да еще и в школу напишут!» Поживав губами, Серафима Ивановна не нашлась, что возразить. Прижавшись лбом к стене, Вовка захныкал. И на этот раз, кажется, без дураков. Все видно, пропало. И зачем он только старался все эти недели? Проявлял активность, готовился к встрече с морем. Сегодня вот бегал к Вовке Горелову. Кузьма Семенович тяжело вздохнул. Будь неладен тот час, когда он сообщал сыну эту злосчастную путевку, и направился к двери. Но Серафима Ивановна задержала его. «Слушай, отец, а может, ничего и подправлять не надо? Пусть наш Вовочка едет, как Вовка Горелов». «Чего-чего?» – не понял Кузьма Семенович. Серафима Ивановна принялась объяснять ему как маленькому – Их сын берет путевку Вовки Горелова и завтра же выезжает в лагерь. Так будет спокойнее. Вовка еще несовершеннолетний, паспорта не имеет и никому в голову не придет, что он живет под чужой фамилией. А для верности отец напишет сыну справку, что тот действительно Владимир Александрович Горелов и заверит школьной печатью. Вовочка «Ты можешь один месяц называться Гореловым?» Обратилась она к сыну. «Да мне хоть Гореловым, хоть Погореловым, а только бы поехать!» Буркнул Вовка, по достоинству оценив ловкий ход матери и догадавшись, что ей нужна его поддержка, и он захныкал сильнее. Кузьма Семенович сокрушенно схватился за голову. «Опять вы из меня масло жмете!» закричал он и взяв со стола путевку сунул ее сыну в руку ладно поезжай коли так горелов погорелов ну вот конец делу венец оживилась серафима ивановна тогда все за работу и начался страдный вечер Отец отправился в школу оформлять справку. Вовка собирал рыболовные снасти, укладывал в рюкзак вещи, мать гладила белье, потом принялась печь сыну подорожники – пироги, ватрушки, коржики. В десятом часу Вовку отправили спать, а утром разбудили чуть свет с первыми петухами. Надо было спешить к поезду. Вовка хотел было попрощаться с дружком Петькой. Но мать сказала, что тот еще спит. Да к тому же лучше ему и не знать, куда уехал Вовка. Пусть считает, что ты к дедушке уехал, на Волгу. На станцию поехали всей семьей. Отец сам правил школьной лошадью, запряженной в легкую таратайку. А мать всю дорогу наставляла Вовку, как ему лучше отдыхать в лагере. Побольше, конечно, спать, в дальние походы ходить, Не обязательно в столовой без стеснения просить добавки, купаться в меру, от берега далеко не заплывать, загорать постепенно и, чтобы не обжечься на солнце, смазывать тело ореховым маслом. Главное, не забывай, что ты теперь Горелов Владимир Александрович, а если забудешься, назовешь себя Ерошиным, скажи, что это у тебя кличка такая «Ерошин за Ерошин». «Ага, так и скажу!» – заулыбался Вовка. Ему даже нравилась новая фамилия и отчество – Владимир Горелов. Это не какой-нибудь Ерошин, да еще и Александрович! На станции отец купил Вовке плацкартный билет, а когда подошел поезд, мать сразу же завела знакомство с проводницей вагона – Вовка был представлен ей как знаменитый юнат, которому из области пришла именная путевка, и он должен точно к сроку попасть в лагерь. «А по каким он делам отличился? По огурцам или там по кроликам?» – поинтересовалась проводница. «Ну что вы, это мелочи! Наш Вовочка на по особым заданиям от ученых работает!» Проводница прониклась к Вовке величайшим уважением, а когда Серафима Ивановна вложила ей в руку еще и хрустящую бумажку, она заявила, что присмотрит за ним, как за родным сыном. К концу второго дня Вовка сошел на чистенькой станции маленького южного городка. Человек он был опытный, натаревший в поездках в пионер лагеря и знал, что все пойдет своим чередом. Его встретят, усадят в автобус и привезут куда надо. Так оно и получилось. На перроне Вовка сразу же заметил пионер-вожатую. Она стояла на каком-то ящике и звонко выкрикивала. «Кто в пионерлагерь, чайка, ко мне?» Человек двадцать пионеров, сошедших с поезда, собрались около вожатой. С деловым видом пристроился к ним и Вовка. Вожатая была плотненькая, курносая и такая загорелая, что казалась вылепленной из шоколада. «Вот это на пляж жилось с завистью подумал Вовка. «Наверное, ореховым маслом натиралась». Поезд вскоре ушел. Шоколадная воджатая несколько раз пригласила едущих в чайку собраться около нее и потом повела ребят к автобусу. Вовка поспешил занять переднее место. Вырвавшись из города, автобус вскоре запетлял между зелеными холмами, поросшими какими-то неизвестными вовки деревьями и кустарниками. Пополз вверх, потом минут через сорок опять побежал вниз – И перед ребятами открылось что-то невообразимо слепящее, многоцветное, сливающееся с морем. «Море!» – с нескрываемым изумлением произнес Вовкин сосед, большеголовый, стриженный мальчишка с облупленным носом. «Ну и что?» – хмыкнул Вовка. «Затем мы едем. Сегодня же купаться будем. Заплывчик сделаем!» «Нет, с первого дня не пускают», – вздохнул сосед. Наконец холмы сошли на нет, открылась плоская равнина, и накатанная до блеска асфальтовая дорога побежала мимо садов, бахчей, виноградников. Замелькали алые помидоры, полосатые шары арбузов, сизые грозди винограда. «Вот это лофа! Раздолье! Не чита нашему гороху!» подумал Вовка, по достоинству оценив дары Южной земли. Пионерский лагерь возник неожиданно за поворотом дороги, развернувшись зеленью молодых посадок, веселыми, нарядными, как картинки из детской книжки, коттеджами и дачами и рядами выбеленных солнцем брезентовых палаток. Над лагерем нависли лесистые горы. Автобус проскочил арку с надписью «Добро пожаловать» и остановился у конторы. Начался обычный прием вновь прибывших. Шоколадная вожатая по очереди брала путевки у ребят и записывала в толстую тетрадь их фамилии, возраст, откуда они прибыли, говорила, в каком отряде они теперь будут числиться и где будут жить – в палатке или в коттедже. Вовка на всякий случай влез в очередь одним из первых. Главное не прозевать и получить жилье поближе к морю. Взяв у Вовки путевку, вожатая внимательно прочла ее, а потом очень пристально посмотрела на самого Вовку. — Так ты Вова Горелов из Перегудовской школы? — Горелов из Перегудовской Не очень уверенно подтвердил Вовка, слегка настораживаясь, и тут же поспешил добавить. «А еще у меня кличка есть. Ерошин за Ерошин!» «Кличка здесь ни при чем», — сказала вожатая, и, подозвав худощавого белобрысого парня в больших роговых очках и белой панами, тоже видно вожатого показала ему Вовкину путевку. «Очень хорошо!» Обрадовался парень и протянул Вовке руку. «Будем знакомы, я ваш вожатый, меня зовут Миша. Это ж просто здорово, что ты приехал!» И он кивнул девушке. «Пиши его ко мне в пятый отряд». «А пятый это где?» Спросил Вовка. «От моря близко?» «Не совсем. У моря у нас морской отряд. Там живут яхтсмены, пловцы и юные моряки, а наш...» «Юнацкий отряд подальше, около опытного участка». «Нет, мне бы в морской», – настаивал Вовка с недоверием, поглядывая на очкастого тощего вожатого. «С таким, пожалуй, не поплаваешь и не порыбачишь». «Но ты же юнат, мечуринец», – убеждал Миша. «Мы недавно с ребятами о твоих опытах в журнале читали». Вовка прикусил язык. То, чтобы об опытах Вовки Горелова писали в журнале, было для него полной неожиданностью. Хотя, кажется, он что-то вспоминает. Весной к ним в школу приезжала какая-то бойкая девушка из города. Ходила за Гореловым по пятам, о чем-то подолгу с ним беседовала. Но про статью Вовка ничего не знал. «Ребятам твои опыты очень понравились, и они будут рады с тобой познакомиться» продолжал Миша. «Ладно, нехотя, — согласился Вовка, — в пятый так в пятый, только я плавать хочу и рыбу ловить». «Все будет, — пообещал Миша, — мы еще морской на соревнования вызовем». После регистрации Вовка побывал на осмотре у врача, Потом помылся под душем, облачился в полотняные трусики, голубую рубашку, белую панаму и стал похож на сотни других пионеров, приехавших в чайку. На другое утро на отрядной линейке вожатый Миша объявил ребятам, кто из юнатов приехал к ним в лагерь отдыхать. Он назвал несколько имен юных животноводов, чебанов, птицеводов, растениеводов, трактористов Ирригаторов и сообщил, чем каждый из них прославил себя в родном колхозе, поселке или городе. «К нам также прибыл Вова Горелов из Перегудовской школы», – под конец сказал Миша. «Это какой Горелов?» – оживились ребята. «Тот самый, что плодовые деревья хорошо прививает». «Хозяин школьного лесничества?» «Он самый!» – подтвердил Миша. «Ведь так, Вова? Покажись ребятам, пожалуйста!» Вова вдруг почувствовал, что ноги его стали какими-то ватными, непослушными. Вот уж не думал он, что его теска Горелов – такая известная фигура. Он с трудом вышел из строя и опустил голову. А Миша, между тем, говорил, что у юнатов еще будет время познакомиться, распросить друг друга о работе, завязать хорошую дружбу. После линейки к Вовке подошли двое пионеров – мальчик и девочка. Оба крепкие, смуглые, темноволосые, с черными, как спелая смородина, глазами. Перебивая друг друга, они о чем-то быстро и горячо заговорили – Вовка растерянно замотал головой, по иностранному, мол, не понимаю. На выручку подоспела девочка-переводчица. Она сказала, что их друзья, болгарские пионеры Василь и Марийка, уже слышали о Вове Горелове и сейчас очень рады лично познакомиться с замечательным советским юнатом. У них в Болгарии тоже много лесов, и пионеры, по примеру советских ребят, начинают заводить свои школьные лесничества. Мальчик и девочка согласно закивали головами и, радушно улыбаясь, стали пожимать другарю Вовки вспотевшую руку. «Не понимаю, по-иностранному!» – упрямо бубнил Вовка, озираясь по сторонам, где уже столпилось десятка-два пионеров. «Так я ж тебе ясно перевожу, чего ж тут не понять!» Удивилась переводчица и еще раз повторила слова Василя и Марики. Вовка похватился и тоже стал радушно улыбаться и поджимать болгарским пионерам руки. «Гуд, гуд, очень хорошо, райт. Right, спасибо!» Не в попад забормотал он. Кругом захохотали. Потом появился лагерный фотограф и пожелал снять всех пионеров вместе. Он заставил Вовку взять под руки болгарских мальчика и девочку и встать с ними в центре группы. Но Вовка заявил, что он очень плохо получается на карточке и пристроился во втором ряду. А когда фотограф скомандовал «Внимание, снимаю!», он отклонился в сторону и спрятал голову за плечо какого-то рослого мальчишки. Фотограф переснял еще раз, но Вовка повторил тот же маневр, и остался в полной уверенности, что лицо его на фотографии не получится. «Скромность – вещь, конечно, похвальная», – сказал ему Миша. «Но зачем же чураться товарищей? А потом тебе и самому приятно получить карточку. Увезешь домой память о лагере, о друзьях». «Я потом снимусь. На прощание», – пообещал Вовка. А еще вожатый сказал, что через два дня в лагере зажжется пионерский костер, и на нем выступят юнаты с рассказами о своих делах. «Надо, Вова, и тебе рассказать о школьном лесничестве. Ребятам будет очень интересно». Вовка смешался и метнул на вожатого растерянный взгляд. «Выступать на костре? Но он же толком ничего не знает, что там в лесу делали Горелов и его приятели». Да к тому же он приехал в лагерь не за тем, чтобы произносить речи. Он хочет отдыхать, купаться, загорать на солнце. — Ты что, рабеешь? — спросил Миша. — Не умею я этого самого. Выступать там, докладывать, — признался Вовка. — Волнуюсь очень и заикаться начинаю. — Ну ничего, ничего, — успокоил Миша. Ребята все свои, с полуслова поймут. Так что ты подготовься, обдумай все по порядку. И он повел пионеров на опытный юнацкий участок, расположенный на узком участке земли у самого подножия гор. Проходя мимо делянок и грядок с различными посадками и посевами, Миша пояснял, где какие заложены опыты, и спрашивал ребят, кто из них на какой делянке хочет поработать. Такой уж у них заведен порядок в лагере. Весной первая смена отдыхающих заложила опыты, а остальные смены их продолжают. Вовка выбрал делянку с арбузами и дынями. Как-никак, а он все же что-то делал у себя в школе в сладком звене. Правда, арбузы здесь были не чета перегудовским. Крупные, тяжелые, звонкие. А от солнечно-желтых дынь казалось... Уже сейчас исходил соблазнительный аромат. Вожатый рассказал ребятам, какие сорта арбузов и дынь выращиваются на делянке, чем их удобряли, подкармливали, как обрабатывали землю. К концу месяца будем снимать урожай и определять вкусовые качества наших дынь и арбузов, сообщил Миша. А сейчас не мешало бы провести еще одну прополку. Оно... Поконем В атаку!» Ребята разобрали тяпки и разбрелись по делянке. Вовка отошел на дальний конец участка. «Ох уж эти сорняки! Нужны они ему, как прошлогодний снег! Из головы у него не выходили слова вожатого. Так что подготовься, обдумай все по порядку!» «А как готовиться?» Если бы Вовка знал, что в лагере так заинтересуются опытами Горелого, он бы хоть расспросил о них берегудовских ребят, захватил бы какие-нибудь записи, дневники. «Почему ты одни верхушки срубаешь? Разве так можно?» – услышал Вовка голос вожатого. «Сорняки надо с корнем уничтожать, насмерть. Такое уж первое правило у юнатов». Миша встал рядом с Вовкой, глубоко вонзил в землю тяпку, потом нагнулся и, нащупав рукой подрубленный корень сорняка, вырвал его из грядки. Вот так, в таком духе. Вовка с мрачным видом принялся корчевать сорняки насмерть. Вскоре к нему подошел стриженный большеголовый мальчишка с облупленным носом, тот самый, с которым Вовка ехал вчера рядом в автобусе. «Слышь, а я и не знал, что ты, Вовка Горелов», – заговорил он с любопытством, оглядывая его. «Давай тогда знакомиться. Я Шурка не Федов. Мы ведь с тобой соседи». «По палате, что ли?» «Не только. Ты ведь из Перегодовской школы, а я из Киреевской. Это хоть и в другом районе, но близко. Слыхал про нашу школу?» «Ага», – наугад ответил Вовка. «А ты письмо получил?» «Письмо?» Удивился Вовка. «Да, понимаешь, прочитали мы статью о тебе в журнале». Вовка насторожился. «Опять эта статья. И о чем в ней только говорится?» «Какая статья где?» Вырвалась у него. «А ты что же, не знаешь? В юном натуралисте напечатано, как ты с ребятами дикие яблони культивируешь». А, спохватился Вовка. Была такая, помню. Ну вот, продолжал Шурка. Мы тоже попробовали прививки делать, а у нас ничего не получилось. А вы бы и читали лучше, буркнул Вовка. Там все написано. Пять раз читали, признался Шурка. Только очень мало там написано, как эти самые прививки проводить. В журнале еще и фотография была напечатана. «Ты с ребятами чего-то около Дикой яблони делаешь, но тот же ничего не поймешь. Вот мы тебе письмо и послали». «Ты что, не получил его?» Не было никакого письма. Сухо ответил Вовка, чувствуя, как внутри у него все замирает. «Значит, в журнале напечатана не только статья, но и фотография Вовки Горелова. Этого еще не доставало. Ведь достаточно шурки всмотреться сейчас Вовке на лицо, и он сразу догадается, что перед ним совсем не Горелов. Вовка низко склонился над грядкой и вновь принялся за прополку. Он делал это с таким усердием, как будто полоть сорняки было самым излюбленным его занятием. Засовывал пальцы в землю, нащупывал корневище, С треском вырывал их из грядки. Потом Вовка даже присел на корточки и повернулся к Шурке спиной, чтобы тот только не видел его лица. Что же теперь все-таки делать? В первую очередь надо отвязаться от этого Шурки, убежать с участка и наедине все обдумать. Но как убежать? Ты бы рассказал мне поподробнее об этих прививках. — попросил Шурка. — Ладно, потом. Вовка дернул плечом и вдруг выругался. — А, черт! — Ты что? — спросил Шурка. — Гвоздь тут в земле, палец поранил. Вовка замахал рукой, потом быстро замотал носовым платком большой палец левой руки. — Ты смотри, гвоздь ржавый, наверное, — посочувствовал Шурка. — Сходи-ка в медпункт. «И то схожу», – согласился Вовка и, не оглядываясь, направился в лагерную санчасть. Но за первыми кустами он остановился и, размотав платок, осмотрел палец. Царапина была пустяковая. Вымыв у водопроводной колонки руки, Вовка приложил к пальцу лист подорожника и побежал, но не в санчасть, а в летнюю читальню. Там он попросил журнал «Юный натуралист». «Какой номер?» – спросила библиотекарша. «Давайте все!» Библиотекарша подала ему подшивку журналов за этот год. Вовка присел за дальний столик и прошелестел страницами. Статью о Вовке Горелове он нашел в майском номере, а она называлась «Школьное лесничество». Здесь же была помещена и фотография. Группа ребят стояла около какого-то дерева. Под ней подпись «Вова Горелов обучает своих товарищей прививать дикорастущую яблоню». На фигуры ребят на фотографии оказались крошечными, расплывчатыми, сам Горелов снят сбоку, и разглядеть его лицо было просто невозможно. Вовка облегченно вздохнул. «Нет, фотографии ему опасаться нечего. Ни Шурка, ни кто другой, кто увидит эту фотографию – ни в чем не может заподозрить Вовку. А вот статья в журнале ему, пожалуй, попалась к кстати. Вовка принялся читать ее. Статья была длинная, на двух страницах. Журналистка подробно описывала, как зародилось в Перегудове школьное лесничество, как пионеры охраняют лес, берегут его от вредителей, Как весной по почину Вовки Горелова они провели прививки дикорастущих яблонь и груш. В статье сообщалось, сколько уже лесных дикарей оккультивировали школьники, называли семена особенно отличившихся ребят, приводились всякие примеры и случаи. Вовка, пожалуй, никогда еще с таким старанием не готовил уроков, с каким он вчитывался сейчас статью. «Теперь-то уж его врасплох не застанут. Он знает, о чем надо будет рассказывать на пионерском костре». Вовка даже решил сделать кое-какие записи на память. Но ни бумаги, ни карандаша у него не оказалось. Оглянувшись по сторонам, он бесшумно вырвал из журнала страничку со статьей, спрятал ее в карман и вышел из читальни. Пионерский костер зажгли на берегу моря. Он был настоящий, из дров и хвороста, который ребята заранее натаскали из лесу. Горел он жарко и сильно, вздымая к темному южному небу багровую ленту пламени. Казалось, над лагерем подняли огромный, трепещущий на ветру красный стяг. Море к вечеру угомонилось. Высокие пирамидальные тополя замерли, птицы притихли, как будто договорились не мешать ребятам посидеть у костра, спеть любимые песни, поговорить по душам. Как только стихли последние звуки взвейтесь кострами и синие ночи», вожатый Миша открыл сбор отряда. Он сказал, что к ним на костер пришли гости, пионеры из соседнего колхоза. Им тоже интересно послушать, как живут и работают юнаты. Вовка сидел у костра рядом с Шуркой Нефедовым. «Тебе тоже выступать придется», — в полголоса напомнил Шурка. Он был теперь в отряде за Звеневого. «Ты хорошо подготовился?» «Ага», — кивнул Вовка. «Только вот голос чего-то сипит. Перекупался, наверное». «Тогда садись к огню поближе. Прогрейся» посоветовал Шурка. Разговор у костра начался. Первым по сигналу вожатого со своего места поднялся мальчишка, очень похожий на Шурку Нефедова. Вожатый сказал, что это юный пастух из Тамбовской области, Коля Минаков, и он сейчас расскажет, как пасет колхозных телят и за что был награжден медалью «За трудовое отличие». Коля вышел в центр ребячего круга, достал из запазу хирожок и заиграл протяжную пастушью песню. Ребята оживились. Вот так и посем! смущенно сказал Коля, отняв от гу прожок. Песни телятом играем, кнутами щелкаем. Но пионеры потребовали, чтобы Коля рассказал обо всем подробно. Кое-кто даже достал блокнот и приготовился записывать. «Ну же, Коля, смелее!» – подбодрил его вожатый. «Тебе есть о чем рассказать!» И пастушонок мало-помалу разговорился. В прошлом году в начале лета Коле и его другу Диме доверили в колхозе пасти стадо телят. У каждого теленка был свой нрав, свои особенности. Постепенно Коля и Дима изучили повадки своих питомцев и приучили их к порядку. Потом выяснилось, что телятам не хватает кормов. Траву на полянах подсушила засуха. В сырых низинах росла лишь несъедобная осока. Кормов больше кормов. И вот целые дни, пока один пасет, другой с косой, серпом, забирается в кустарники, недоступные телятам, косит, жнет траву и, вытащив ее на лужки, раскладывает кучками И телята бегут кормиться. Пришлось ребятам и поучиться. Обратились они за советом к зоотехнику, к дояркам. Купили книжку Советы пастуху. Узнали ребята, что телята очень хорошо поедают траву, если ее посолить. Чтобы телята не вытаптывали зря траву, пастухи стали пасти их по квадратам, правильно использовали пастбище вычитали в журнале про электропастуха и решили испробовать это дело у себя. Огородили загон кулями, натянули на них электропровод, присоединили его к аккумулятору от мотоцикла. Телята в загоне сначала смело подходили к загородке, намереваясь перешагнуть через нее. Но, прикоснувшись к проводу, они сразу отскакивали. Потом они уже не подходили к проводу, и спокойно паслись в загоне. Когда телята съедали всю траву на одном участке, пастухи обносили проводом другой, а на первом загоне вскоре снова вырастала сочная, молодая трава. Вскоре телята стали прибавлять веси весе по килограмму в сутки. Потом случилось несчастье. Заболело несколько телят. Ребят обвинили, что они плохо работают. Но Коля с Димой сумели себя оправдать. Они заметили, после какой травы заболевают телята. Коля отвез образцы травы ветеринару, и тот подтвердил, что эта трава ядовитая. Пастухи подняли тревогу, и на помощь им пришел весь пионерский отряд. Пионеры обошли все пастбища и вырвали с корнем ядовитую траву. Потом в центр круга вышла девочка и показала ребятам кукурузный початок. Это был самый обыкновенный початок с золотистыми крупными зернами. И он, наверное, никого бы не удивил, если бы девочка не сказала, что початок выращен не на юге, а в Подмосковье, на школьном опытном участке. Четыре года юнаты скрещивали разные сорта кукурузы, пока не вырастили свой. Новый сорт, который высеивается теперь на колхозном поле. И называется этот сорт по имени их школы Шараповским. Початок пошел по ребячьим рукам. «А у нас тоже свой сорт есть», – заговорил юнат из Витебской области и показал мешочек с семенами. «Мы гречиху выращиваем крупнозернистую». Ее один ученый вырастил, а мы по его заданию у себя в поле размножаем». И он показал пионерам семена гречихи. Каждое зерно было по меньшей мере в два раза крупнее обычного. «Вот это да!» – удивились ребята. «Каши бы поесть из такой гречихи!» Затем выступила еще одна девочка. Она сказала, что не могла захватить в лагерь своих экспонатов – так как выращивала с подругами колхозных поросят, а они стали очень тяжелыми, почти по пять пудов. Ее рассказ подхватила девочка из Краснодарского края. Она тоже не может показать ребятам никаких экспонатов, и школьная бригада выращивает самых обыкновенных уток-пекинок и уже сдала их колхозу 20 тысяч, а к осени они откормят еще тысяч десять. Кормят они уток, как и положено, по науке. Но когда в колхозе стало трудно с кормами, школьники начали добывать водяные растения, в которых оказалось много белковых веществ. У них в бригаде даже есть особое звено – кормачей. Ребята достают из прудов и речных заводей водяные растения, измельчают их и прибавляют уткам в корм. «А у нас такие корма можно найти?» Спросили колхозные ребята. «А пруды и речки у вас есть?» В свою очередь задала вопрос девочка-утятница. «Есть, есть!» «Тогда надо посмотреть, что там растет, выловить и дать уткам попробовать». «А вы приходите к нам, покажите!» Попросили ребята. «Ну что ж, могу и показать!» Согласилась девочка. «Здорово они с кормами придумали!» Восхищенно сказал Шурка, торопливо записывая в блокнот рассказ молодой утятницы. «Дома обязательно ребятам расскажу. У нас этих прудов тьма тьмущая». И он толкнул Вовку в бок. «Ты готовься. Скоро твоя очередь». Вовка невольно поежился. «Так вот они какие. Юнаты-опытники. Все они почти его одногодки. Приехали сюда из дальних деревень и поселков» а уже сделали что-то полезное, доброе, помогли людям, и им есть о чем рассказать друг другу. А что сделал он, Вовка Ерошин? Всю жизнь прячется за спину отца и матери, боится покопаться в земле, поработать в лесу и даже не знает толком, чем занимаются перегудовские ребята. А юнаты один за другим продолжали рассказывать о своих делах. Бравастый веснущатый паренек с петушиным вихром на затылке показал ребятам увядший пупырчатый огурец. Кругом раздались смешки, не огурец, а замухрышка. «А вы не смейтесь!» – обиделся паренек. «За эти огурцы наша школа диплом получила. И он рассказал, как у них в Оренбургской области трудно выращивать без воды овощи». А вот они научились выращивать огурцы без полива. Для этого надо только выкопать осенью глубокие лунки-чаши, положить в них удобрение, залить навозной жижей, а зимой плотно набить снегом. Тогда весной смело высаживай в лунки огурцы. Им не страшна никакая засуха. «Хотите, хоть завтра покажу, как лунки-чаши копать?» – обратился бровастый огуречник, колхозным ребятам. Не пожалеете, у вас ведь тоже дождей немного, на поливе живете. А что? И покажи, согласились гости из колхоза. Мы всех ребят соберем. Это и нам интересно, отозвалось еще несколько юнатов. У нас тоже дождей не хватает. Поправив очки, вожатый сказал, что, видимо, им придется провести день практических занятий. Потом он выискал глазами Вовку и, кивнув ему, объявил, что слово предоставляется юнату Вове Горелову. Похолодев, Вовка вдруг почувствовал, что он не в силах подняться с места. «Ну что ж ты, иди!» – подтолкнул его Шурка. Покрутив головой, Вовка показал на горло. Шурка с недоумением пожал плечами Тогда вовка вытащил из кармана журнальную статью и сунув ее шурки в руки, еле слышным сиплым голосом попросил: «прочти ребятам, тут обо всем написано. Он голос потерял перекупался, объяснил шурка вожатому. Просит статью из журнала зачитать. Миша внимательно посмотрел на вовку и кивнул головой. Шурка поднялся и, откашлившись, начал читать. Но статья многих ребят не удовлетворила. Раздались голоса, что они уже читали ее, и им хотелось, чтобы Вова Горелов своими словами рассказал о прививках. Вовка развел руками и показал на горло. «Ну что ж», — согласился с ребятами вожатый, «тогда попросим Вову показать свое умение на практике». Вот завтра, например, Варя покажет, как доставать водоросли из пруда. Сережа, как копать в лунки чаши, а Вова займется прививками. «Завтра!» – едва не вскрикнул Вовка, но вспомнив, что он осип и не может громко разговаривать, только махнул рукой. «А насчет горва зайди сейчас же в санчасть», – посоветовал ему вожатый. Вскоре костер потух, и пионеры стали расходиться по палатам. Шурка протянул Вовке статью из журнала. «Спрячь, я ж говорил, мало чего поймешь из нее. Видал, она и ребятам не очень понравилась. Так ты уж завтра постарайся, покажи как следует». «Как же я...» – просипел Вовка. «Мне ж не говорится...» «А ты молча показывай» на руках на пальцах мы поймем успокоил шурка да кстати нож у тебя есть, а как же вовка сунул руку в карман вот он с двумя лезвиями и штопор здесь и шило да нет не про то я про нож для прививок спрашиваю а, -а, -а, -а догадался вовка нет не захватил «Найдем, у Миши, наверное, есть», – сказал Шурка. Они разошлись по палатам. Вскоре дали отбой и погасили свет. Вовка разделся и нырнул под одеяло, но сон к нему не шел. Что же все-таки происходит? С фотографией в журнале кое-как пронесло, от выступления на костре Вовка тоже отделался. Но что будет завтра? Ведь Шурка Нефёдов от него теперь ни за что не отстанет. Да что там Шурка, если сам вожатый предложил ему показать, как надо делать прививки? А вдруг завтра и в самом деле придут учиться и Шурка, и колхозные ребята, и болгарские пионеры? А что Вовка знает? Что он умеет? Вовка сбросил одеяло. Было жарко, душно. В открытое окно глядела полнолиция круглая луна, и Вовке показалось, что она понимающе ухмыляется. За кустами в сухой траве неумолчно звенели цикады, словно что-то распиливали сотнями крошечных пилок. — Тоже мне! — разыгрались на ночь глядя. — с досадой подумал Вовка. Взгляд его упал на крашенный пол, освещенный лунным светом. Около тумбочки лежал бумажный прямоугольник. Вовка поднял. Это была статья из журнала, которую ему вернул Шурка. Она, должно быть, выпала из кармана. «А может, все это не так страшно?» – подумал Вовка, сжимая бумажный прямоугольник. «Вот прочитает он еще раз эту статью из журнала, узнает, как Горелов делает прививки и покажет завтра ребятам». Но они и отвяжутся от него. Вовка осторожно вышел в коридор, где с потолка ярко светила лампочка, и принялся перечитывать статью. Но дельного ответа на вопрос о том, как же Горелов делает прививки, он так в ней и не нашел. «Надо видеть, с каким мастерством и блеском выполняет сложные операции над деревьями этот юный умелец, настоящий друг и защитник лесных богатств», – прочел Вовка восторженные слова журналистки о Горелове. «Коль видела, так и расскажи толком», – с досадой вздохнул Вовка и про себя подумал, что Шурка Нефедов, пожалуй, прав, и с такой статьи. «Немногое узнаешь». И он представил себе, что будет завтра. Вовка идет с ребятами в лес, ему суют в руки прививочный нож, а он ничего не может ни объяснить, ни показать. И все понимают, что никакой он не Горелов, а просто обманщик, пробравшийся в лагерь по чужой путевке. А дальше все будет очень просто – А Вовкиной проделки сообщают в Перегудовскую школу. Самого его выписывают из лагеря и отправляют домой, где Вовку и Ерошина встречают ребята и учителя. И что это будет за встреча? Скомком статью, Вовка бросился в палату и залез под одеяло. Он еще долго крутился в постели, взбивал кулаками подушку, которая почему-то стала жесткой и неуютной, и все думал про завтрашний день утром вовка поднялся хмурый не выспавшийся и ему показалось что он и в самом деле нездоров вот возьму и заболею подумал он полежу в изоляторе денька три а там видно будет и он направился в санчасть доктор послушал его усмерил температуру заглянул в горло И, не обнаружив ничего подозрительного, посоветовал чаще полоскать горло морской водой. Разобиженный Вовка вернулся в палату, достал из рюкзака бинт и старательно, хотя и не очень умело, забинтовал свою левую руку. С этим марлевым коконом на руке и встретил после завтрака Шурку Нефедова. Тот был не один. За его спиной стояли пять или шесть мальчишек и девчонок. «Они из колхоза!» – объяснил Шурка. «Тоже прививками интересуются. Мы тебе и нож нашли!» Он протянул Вовке прививочный нож. Вовка с деловым видом принялся объяснять, что прививки полагается делать весной, в начале соковыжидания. Об этом он узнал из журнальной статьи. «А сейчас деревья все равно не приживутся». «Это мы понимаем!» — сказал один из колхозных мальчишек. — А мы для практики, чтоб технику отработать, как срез делать, как черенок вставлять. Вот пойдем сейчас за лагерь в лес, выберем любое дерево. Вовка показал на забинтованную руку. — Сегодня не могу. — А что, здорово болит? — встревожился Шурка. — Нарывает, понимаешь, наверное, все из-за того, «Ржавого гвоздя!» «А правой рукой можешь?» «Нет, я левша!» Шура вздохнул. «Жалко, конечно! Ты поправляйся! Мы подождем!» Ни в этот, ни на другой день Вовку никто не беспокоил. Он перебинтовал руку и объяснил ребятам, что скоро совсем поправится, и тогда... Мальчишки позвали Вовку купаться, Он было с радостью согласился, но, вспомнив про забинтованную руку, отказался. «Вот не было печали, теперь и море не увидишь», – с досадой подумал он и пошел в читальню. Здесь он попросил книгу о садоводстве и, разыскав страницы, где говорилось о прививках плодовых деревьев, углубился в чтение. Потом направился в лес и, раскрыв свой перочинный ножик, Принялся практиковаться в прививках на каком-то кустарнике. Делал косые срезы, вставлял черенки, забинтовывал их тряпочкой. Но получалось все плохо, неловко. «Надо у садовника поучиться», – подумал Вовка. В тот же день в лесу его отыскал Шурка Нефедов. Вовка едва успел замотать руку бинтом, как тот выскочил из-за кустов. «Ты чего здесь? А мы тебя ищем, ищем!» «Да вот, пробую!» Вовка показал на забинтованную руку. «И как?» «Трудно пока. Все еще болит. Ладно, подождем. Пошли пока в футбол играть с морским отрядом. Мы тебя нападающим поставим. Рука ведь тебе не помешает?» «Да нет, ничего!» После футбола, где Вовка сумел забить ворота противника два гола, он направился к лагерному садовнику Прохору Ивановичу. Он признался ему, что очень любит работать в саду и мечтает научиться прививать плодовые деревья. Такое он получил задание от перегудовских ребят – вернуться домой инструктором по прививкам. «Так уж сразу тебе и прививки», – сказал густоусый сухощавый пропеченный солнцем старик-садовник. «Ты лучше расскажи, что в садоводстве понимаешь». Познания Вовки оказались далеко не блестящими. «Придется тебе, пожалуй, с азов начинать», усмехнулся садовник. «Охота есть, заходи почаще, присмотрись, поработай со мной». И Вовке пришлось заняться черновой работой. Он окапывал яблони, срезал сухие сучья, замазывал смолой трещины на деревьях, собирал прожорливых гусениц. Дней через пять, заметив усердие Вовки, садовник показал ему, как надо делать прививки. Вожатый, узнав, что Вовка целыми днями пропадает в саду, спросил Прохора Ивановича, чем занимается его пионер. «Понимаешь, Миша, неплохой ученик у меня появился», — сказал садовник. «Старательный, смекалистый, расспрашивает обо всем и очень прививками интересуется». «Прививками?» — удивился Миша. нового Вова Горелов давно ими занимается, о нем даже в журнале писали». «Значит, добавочно тренируется». «Но у него рука болит, как же он прививки делает?» «Нет, руки вполне здоровые. И работает мальчишка усердно. Только уж очень торопится. Все ему поскорее надо». Вожатый задумался. Он уже давно присматривался к Вове Горелову. Мальчишка сторонился товарищей. Не любил рассказывать им о своих опытах. Отмолчался почему-то на костре. И вот уж какой день ходит с забинтованной рукой. Что-то тут неладно. «Давайте так, Прохор Иванович», — помолчав, попросил Миша. «Пусть Вова тренируется у вас и подольше. Это ему только на пользу пойдет». В тот же день, встретив Вовку, вожатый вновь заметил у него на руке повязку. «Как рука, Вова?» «Подживает. Скоро могу прививки делать». «Ты не торопись. Поправляйся как следует» сказал вожатый. «Ребята подождут». Вовка с недоумением пожал плечами. Чего это он? То подгонял, а теперь, говорит, не торопись. Может, гореловские прививки никому больше не интересны? А жизнь в лагере шла своим чередом. Пионеры совершали походы в горы, в лес, ходили на экскурсии в соседний колхоз, на птицефабрику, понемногу работали на опытном участке, готовились к лагерным спортивным соревнованиям. И Вовка не мог отстать от ребят ни на шаг. Они всюду разыскивали его, не давали уединяться. Особенно опекал Вовку вожатый звена Шурка Нефедов. Он таскал его с собой то на опытный участок, где оренбуржец Сережа показал, как надо закладывать лунки-чаши, то на колхозные пруды, где Варя из Краснодарского края учила ребят доставать водяные растения и кормить ими уток. Пытливый, неусидчивый Шурка близко сходился со многими юнатами, обменивался с ними адресами, дотошно выспрашивал про их опыты. «Интересно живовка ты запоминай, записывай, будет дома чего рассказать», – убеждал он приятеля. Тому нечего было возразить, это и в самом деле было интересно и поучительно. И Вовка записывал, расспрашивал, обменивался адресами. Частенько Шурка знакомил его с кем-нибудь из юных опытников. «Это Вова Горелов». Из Перегудовской школы слыхали про такого. Ребята улыбались, пожимали вовке руку и говорили, что очень рады познакомиться. Они без утайки рассказывали о своих делах, делились советами и даже сортовыми семенами. Девочка из Подмосковья подарила Шурке с вовкой по початку своей знаменитой кукурузы. Другая девочка цветоводка. Семена выведенных ею астор и гладиолусов. Юнат из Витебской области отсыпал из мешочка по крупнозернистой гречихи. — Больше не могу, другим не хватит, — пояснил он. — Мы ведь сами с горстки начинали. «Ого — Ого! — радовался Шурка. — А мы не с пустыми руками домой вернемся. Ты береги семена-то, не потеряй. И он принимался мечтать, как дома расскажет киреевским ребятам о своих новых друзьях, передаст семена, повторит опыты и заведет переписку со многими юнатами. «Я и с тобой буду переписываться», – заявил Шурка. «Только обязательно отвечай». «Это само собой», – отводя глаза в сторону, буркнул Вовка. Ему стало по-настоящему завидно и захотелось вот так же, как и Шурка, крепко подружиться с юнатами из лагеря, а потом приехать домой и порадовать перегудовских ребят новостями. «А как же я могу?» – спохватился Вовка. «Никто из ребят в Перегудове его не ждет. Все считают, что он отдыхает у дедушки на Волге. И зачем он только согласился поехать в лагерь, по чужой путевке согласился а разве его кто уговаривал понуждал он же сам захотел этого сам умолял отца сам жал из него масло до да чего оказывается трудно ходить в обманщиках жить под чужим именем что из того если через день-другой вовка сумеет показать ребятам как делать прививки А вдруг они спросят его еще о чем-нибудь? Вовке стало до того не по себе, что он даже отказался пойти с Шуркой играть в футбол. Через два дня Вовка снял повязку с руки, но, к его удивлению, никто почему-то не напоминал ему о прививках. «Новичков много приехало, теперь не до меня». Успокоил себя Вовка и решил, что теперь до конца смены доживет без особых осложнений. Прошло почти две недели, как он приехал в лагерь. Вовка загорел, поправился, упоенно играл в футбол, в заплыве на сто метров сумел взять первое место и теперь готовился к состязаниям с морским отрядом. Он даже отослал отцу с матерью письмо, в котором... Впервые за все эти дни подробно описал и красоты южной природы, и свои успехи по плаванию, а также сообщил, как он поправился. В воскресенье состоялись соревнования по плаванию. День был жаркий, душный, на горизонте подозрительно синели тучи. Пионеры собрались на территории морского лагеря у водного стадиона – Сотни белых панам, голубых рубашек и красных галстуков рассветили песчаный берег. Вовка защищал честь пятого отряда. Подтянутый, смугло смолиной от загара в черных плавках и розовой купальной шапочке, он поднялся на старт. По сигналу судьи ринулся в воду и проворно заработал руками и ногами. В этом стометровом заплыве Вовка решил не подкачать. «Пусть знают все ребята в лагере, что он тоже кое-что значит». Вскоре Вовка на две головы опередил своих противников. Болельщики из пятого отряда повскакали с мест и принялись поддерживать его восторженными возгласами. Особенно старался Шурка Нефедов. «Жми, Вовка!» Кричал он, размахивая руками. «Покажи класс Горелов!» «Это какой Горелов? Откуда?» Спросила у Шурки незнакомая девочка. «А ты что, не знаешь?» Удивился Шурка. «Из Перегодовской школы, известный опытник!» «Из Перегудовской?» Девочка вдруг сорвалась с места и, перепрыгивая через сидящих на песке пионеров, побежала к самому морю. «Вовка, давай!» — закричала она тонким голосом. «Жми, Ерошин с Ерошин, покажи им!» Вовка на какое-то мгновение повернул на голос голову, и этого было достаточно, чтобы пловец справа догнал его. «Пожалуйста, без кличек. У него фамилия есть!» Сердито заметила девочки шоколадная вожатая. «Так это ж не кличка!» Начала была девочка, но тут произошло неожиданное. Мальчишка, догнавший Вовку, сделал сильный рывок и первым подошел к финишу. Болельщики из его отряда шумно зааплодировали. Вовка поднялся на помост вторым, оделся и, не глядя на судей, с мрачным видом сошел на берег. И тут он вновь услышал тонкий голосок. «Здравствуй, Ерошин!» Вовка вскинул голову и замер. Перед ним стояла та самая девочка, черноглазая, с короткими косичками, с утинным носиком, которую он видел в шумиловой роще когда разыскивал Вовку Горелова? Ее, кажется, звали Нина Караулова. Девочка приветливо улыбалась. «И ты в лагере?» – спросила она. «А ваши ребята говорили, что ты к дедушке уехал на Волгу?» «Ну, и в лагере!» – с неприязнью отозвался Вовка. «А что ж такого? Будто мне и отдохнуть нельзя!» «Ну, почему же?» «Отдыхай на здоровье!» «А ты откуда свалилась?» «Я не свалилась! Просто приехала сегодня утром по путевке!» «И такой заплыв мне испортила! Вовка зашагал в сторону от берега к кустам. Девочка пошла за ним следом. «Я ж как лучше хотела!» Смущенно призналась она. «Все кричали! Ну и я с ними!» да «А почему тебя здесь не Ерошиным, а Гореловым кличут?» Вовка побледнел. «Вот оно! Начинается!» «Ну и кличут! А что ж такого? Чего ты свой утинный нос суешь?» Хрипло забормотал он и, чувствуя, что говорит совсем не то, с отчаянием махнул рукой. «Ну и Горелов! Подкараулило все ж Караулова!» «Иди вот к вожатому, расскажи ему! ямол, такой-сякой! Иди!» И резко дёрнув плечом, Вовка юркнул в кусты. Ветки царапали его лицо, руки и ноги, хлестали по глазам. Но он ничего не замечал. И зачем он только пустился в объяснение с этой девчонкой? «Всё же яснее ясного!» Нинка Караулова отлично поняла, почему он попал в чайку и сейчас обо всем расскажет вожатому. На вечерней линейке Миша сообщит пионерам об обманщике Вовке Ерошине, а завтра утром его посадят в автобус и отвезут к поезду. «Нет уж, лучше подальше от стыда, лучше не ждать такой позорной развязки». Хоронясь за кустами, стараясь ни с кем не встречаться, Вовка пробрался к своему коттеджу и через окно залез в палату. В рюкзаке у него лежала одежда, в которой он приехал в лагерь. Вовка переоделся, оставил на тумбочке лагерные трусы, рубашку и панаму, положил в рюкзак пакетики с семенами и тем же путем выбрался на улицу. До обеда еще оставалось часа три. Пока все пионеры у моря, он незаметно выберется из лагеря, сядет в автобус и через час будет на станции, купит билет на поезд и... Прощай, лагерь, море, пляж. Только бы Нинка Караулова с вожатым не догнали его. Вовка решил обхитрить их и направился не к первой, а ко второй автобусной остановке, что находилась подальше от въезда в лагерь. Из-за гор... Наползла сплошная багровая туча, потянула свежестью, заурчал гром. Вовка прибавил шагу. Осталось пересечь лагерный сад, миновать юнацкий участок, перелезть через изгородь, и он у автобусной остановки. Но туча двигалась еще быстрее, чем Вовка, и вскоре закрыла солнце. Сверкнула белая молния, Прокатился пушечный раскат грома и стремительно полил дождь. Сначала он падал крупным частым горохом, потом принялся сечь землю с жесткими кручеными жгутами. Вовка юркнул в какую-то дощатую будку. Здесь лежали лопаты, носилки, весь юнацкий инвентарь. А ливень набирал силу. По наклонному участку с бульканием побежали ручьи. Потом около каменной стенки, отделяющей опытный участок от шоссе, что-то с грохотом обрушилось, и пенистый, мутный поток воды ворвался на участок. «Наверное, стенку прорвало», — догадался Вовка. Поток тащил мусор, листья, траву, размывал грядки, вырывал с корнем цветы, посевы, пригибал к земле плодовые саженцы — Вовка никогда еще не видел такой бешеной воды. «Где же сторож? Ребята, смоет же все, унесет!» Встревожился Вовка, выглядывая из будки. Но на участке никого не было. Вовка сообразил, что ребята сейчас тоже сидят где-нибудь под навесом и пережидают ливень. Они не знают, что здесь происходит. А ведь он-то, Вовка, видит, как буйствует поток, как он становится все шире и злее. Вот он захватил делянку с арбузами, словно играя, сорвал несколько полосатых шаров и покатил их вниз. Не выдержав, Вовка, сбросив с плеч рюкзак, схватил лопату и выскочил из будки. Ливень перехватил ему дыхание. Пригнувшись, Вовка с трудом добрался по раскишей земле до верхней границы опытного участка, и сразу стало ясно, что произошло. Вода, стекавшая с гор, пробила в каменной стене большую дыру и силой хлестала через нее на участок. Вовка принялся звать людей. Никто не отзывался. Что же делать? Вовка перелез через стену, может быть, остановить проходящий по шоссе автобус и попросить пассажиров оказать помощь, но ни одного автобуса не было. Тогда может сбегать за ребятами, но пока бегаешь, бурный поток такое натворит на участке. Стиснув зубы, Вовка стал забрасывать отверстия в стенке, раскишие землей, но это было бесполезно. Поток тут же уносил землю. У обочины шоссе Вовка заметил кучу камней и какие-то старые доски. Подтащив доски, он попытался закрыть ими пробоину в стенке, но поток сразу же отбрасывал доски в сторону. Значит, надо привалить к ним камни, как можно больше камней. И Вовка, прижимая к груди тяжелые булыжники, без конца таскал их от кучи к стенке. Сто шагов туда, сто обратно. Наконец, отверстие в стенке удалось заложить досками и завалить камнями. Но упрямый поток не хотел сдаваться. Вода, хотя и с меньшей силой, все еще прорывалась на участок. Вовка принялся таскать булыжники из другой кучи, которая была еще дальше. Ноги его разъезжались по грязи, он то и дело спотыкался, насквозь промок, измучился и думал только о том, Хватит ли ему камней? Он даже не заметил, как около него появились вожатый Миша, Нина Караулова и Шурка Нефедов. «Вова, а мы тебя и ищем, ищем!» Испуганно сказала девочка, хватая его за рукав. «Куда ты убежал?» «Ого!» – обрадовался Шурка, кивая на завал из камней у стенки. «А ты это здорово придумал! Поток перекрыть!» «Сядь, Вова, отдохни!» Заметив его измученный вид, сказал вожатый. «Мы без тебя доделаем!» Но Вовку было уже не остановить. «Еще камней надо! Больше камней!» Вчетвером они притащили к стенке еще сотню булыжников. Побурлив, поток, наконец, свернул в сторону, побежал вдоль каменной стенки и, отыскав новую дорогу, устремился во враг. Ливень начал стихать. Вожатый с ребятами перебрались на опытный участок. Поток больше не бесчинствовал здесь. От него осталась одна лишь сырая глубокая канава, пробороздившая участок. «Да наделал ливень беды!» – вздохнул Миша и велел Шурке бежать за пионерами, собирать их по тревоге. «Будем приводить участок в порядок!» Он кивнул Вовке. «А ты отправляйся в палату, переоденься, обсушись!» «А почему он не в форме?» спросил Шурка, подозрительно оглядывая Вовкину домашнюю одежду. «А он нарочно переоделся, из-за ливня!» торопливо сказала Нина. «Ведь правда, Вова?» Вовка молчал. Шурка побежал за пионерами. Протерев очки, Миша вопросительно уставился на Вовку. В самом деле, почему ты в домашней одежде? Вовка тяжело вздохнул. Теперь уж все равно скрывать незачем. Домой я собрался. С трудом выдавил он. Сами знаете, почему. Нинка вам, поди, все рассказала. Никакой я не Горелов. «Так, понятно», – протянул Миша. «А мне и рассказывать не надо». Я уже давно замечал, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Нина только подтвердила это. Замечали? Опешил Вовка. А что ж из лагеря меня до сих пор не выгнали? Выгнать? Это проще простого, задумчиво сказал Миша. Ты вот о другом скажи. Понял ли ты что-нибудь, пока в лагере жил? Научился ли чему? Вовка молчал. «А, по-моему, понял, что под чужим именем не проживешь», — продолжал вожатый. «На чужой славе не выйдешь. В жизни все надо самому добывать, без обмана, по-честному». «Уеду я, коли так», — Вовка безнадежно махнул рукой. «И пусть дома ребята что хотят со мной делают. Разговор у вас, конечно, будет серьезный». «Но уезжать тебе, пожалуй, не стоит. Живей до конца срока, осталось уже немного. И главное, позаимствуй у ребят все хорошее, чтобы не с пустыми руками домой вернуться, да и сам с ними поделись, чем богат». «А что я умею?» «Садовник говорит, что ты отлично прививать научился. Вот и покажи ребятам». «Нет, загорелого я не могу». А ты не загорелого, сам за себя, за Вовку Ерошина. За Ерошина? Оторопел Вовка. Это что ж, мне признаваться во всем? Так ты живого неробкого десятка, улыбнулся Миша. Ливня с грозой не испугался, поток остановил. Вот и испытай еще один ливень. В этот же день на вечерней линейке за спасение опытного участка во время ливня вожатый объявил пионеру Вове Ерошину благодарность. «А сейчас вы узнаете, кто такой Вова Ерошин!» – сказал Миша. «И он объяснит, почему две недели жил в лагере под чужим именем и что из этого получилось». Отряд замер. Из строя вышел Вовка Ерошин и обернулся к ребятам. Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна.